Глава восьмая. Мыслите как гений. Сделайте так, чтобы каждая мысль, каждый факт, которые приходят вам в голову, приносили вам прибыль. Заставьте свой мозг работать на вас и производить полезный продукт. Думайте о вещах не таких, какие они есть, а с точки зрения, какими они могли бы быть. Не просто мечтайте, а творите. Максвелл Мальц. Вы потенциальный гений. Ваш удивительный мозг состоит из более 18 миллиардов клеток, каждая из которых взаимосвязана с 20 тысячами других клеток. То есть количество мыслей, которые могут появиться у вас, превышает количество молекул в известной нам Вселенной. У вас есть способность учиться с невероятной скоростью и сохранять намного больше информации, чем вы можете себе представить. Говорят, когда умирает образованный человек, это равноценно уничтожению целой библиотеки. И такая потенциальная библиотека содержится и в вашей голове. Происхождение богатства. На протяжении всей истории человечества всегда имели ценность такие ресурсы, как земля, рабочая сила, капитал, мебель, инструменты, оборудование и другие материальные активы. Все войны и революции происходили именно из-за желания контролировать их. Основными создателями ценностей являлись те люди, которые могли объединить все имеющиеся в наличии средства для производства продуктов и услуг, которые потом выпускали на рынок. Однако в 20 веке мы стали свидетелями изменений, происходящих с невообразимой скоростью. В 1900 году 50% населения Америки жило на фермах, производя продукты для остальных 50% граждан, которые жили в больших и малых городах. Сегодня менее 3% людей проживает в сельской местности, но они не только производят достаточно продовольствия для остальных американцев, но и имеют много излишков, которые экспортируются в другие страны. Сегодня мы и перешли от эры сельского хозяйства к индустриальной эпохе, от века услуг к информационному столетию, а сейчас вступили в период развитых коммуникаций. Сегодня основным источником ценности являются не земля, не рабочая сила или какие-либо другие материальные активы, а знания, информация и идеи. Самое большое богатство, которым только может обладать человек, находится у вас в голове. Вы в силах создать для себя практически какое угодно будущее, задействовав умственные способности и направив их, подобно мощному току, на подзарядку собственной жизни и получить все, что вы действительно хотите получить от жизни. Настоящее богатство сегодня Самым богатым американцем на сегодняшний день и, возможно, самым богатым человеком в мире является Билл Гейтс. Чистая стоимость его компании Microsoft превышает чистую стоимость корпорации IBM, которая находится на рынке гораздо дольше. Microsoft полностью держится на силе мозга. Компания обогащается, осуществляет цифровую обработку информации при помощи компьютеров и реализуя ее передачу от одной машины к другой по телефонным линиям, беспроводным системам и спутниковой связи. Если вы владеете компанией, ваши главные активы выходят за дверь каждый вечер в конце рабочего дня. Ваше здание может сгореть до тла, но до тех пор, пока ваши сотрудники целы, живы и здоровы, вы сможете перейти улицу и начать свой бизнес с нуля. Главное достоинство любой организации и любого человека – способность мыслить и использовать свои умственные усилия для получения определенных результатов, за которые другие люди готовы заплатить деньги. Возможность создавать богатство определяется скорее энергией ума, а не физической силой. Стартовый капитал. Раньше человеку требовалось много лет для накопления первоначального капитала, необходимого, чтобы начать и построить успешный бизнес в сфере производства продукции или оказания услуг. Сегодня такие крупные инвестиции физические активы фактически становятся вопросом чьей-либо ответственности. Изменения в технологиях на другом конце света могут привести к тому, что завод стоимостью 100 миллионов долларов устареет за несколько месяцев. Но ваш мозг является поистине бесценным ресурсом. Его можно применять разными способами, использовать в различных сферах. Он абсолютно портативен и мобилен. Он универсален и гибок, а его возможности можно увеличивать до невероятных пределов, если научиться грамотно делать это. Любой иммигрант может прилететь в США, имея в голове план создать индустрии стоимостью в миллиард долларов. Он проходит таможенный досмотр в аэропорту, разводит руками и говорит, декларировать нечего. Весь его багаж – знания и навыки. Многие из самых успешных и уважаемых предпринимателей и бизнесменов Америки начинали именно так, с нуля и без гроша в кармане. Знания – невероятно ценный ресурс. Сегодня основным источником ценности являются знания. Поскольку не существует никаких ограничений на объем знаний, которые можно приобрести в течение жизни, ценность продукции, которую вы способны создать, также поистине не ограничена. Независимо от вашего социального происхождения, статуса и финансового состояния, вы можете приступить к делу в том месте, где находитесь прямо сейчас, начав прокачивать свой мозг. Вы можете прямо сегодня улучшать свой рабочий потенциал и получать результаты, за которые другие люди готовы заплатить хорошие деньги. Самое замечательное в знаниях – их можно применять сотни тысяч, даже миллионы раз, и они при этом не потеряют своей ценности. Они – единственный товар, который на самом деле можно продавать снова и снова. Если вам или кому-либо еще придет в голову мысль, как быстрее и лучше сделать что-то, Она способна распространиться по всему миру в мгновение ока и оказаться в руках миллионов других людей, а они, в свою очередь, также в силах использовать ее, чтобы улучшить собственную жизнь и построить карьеру. Но при этом лично вы ничего не потеряете. Придуманная вами идея по-прежнему будет сохранять для вас свою первоначальную ценность. Абсолютно невероятный факт. Материальные активы против умственных способностей. Сегодня наша банковская и финансовая отрасли изо всех сил пытаются переключиться на знания и сделать из них актив. Например, банки выдают деньги только под залог материальных активов, которые можно изъять у заёмщика в случае его неплатежеспособности и продать для погашения кредита. Однако реальные активы компании вовсе не материальные ценности, а умственные способности людей, которые в ней работают. Все вместе они как бы складываются в объединенный мозг, которым думают команды специалистов, работающих вместе над решением проблем, внедряющих инновации и создающих товары и услуги для выживания компании на конкурентном рынке. Ваша способность использовать свой умственный потенциал и раскрыть творческие способности абсолютно необходимо для достижения успеха. Сегодня мы знаем намного больше о том, как увеличить умственный потенциал, чем когда-либо прежде. Небольшие различия приводят к большим результатам. Часто незначительные изменения в образе мышления и действия человека способны привести к значительному улучшению производительности. Вам не обязательно посещать университеты и получать образование в течение нескольких лет, чтобы довести знания до уровня, при котором они могут окупиться. Иногда очень незначительные перемены в том, что вы делаете прямо сейчас, прямо там, где находитесь, дают удивительные результаты. Например, если лошадь, участвующая в скачках, выигрывает просто благодаря тому, что вытянула вперед морду, она получает в 10 раз больше призовых, чем лошадь, занявшая второе место. Означает ли это, что финишировавшая первая лошадь бежит в 10 раз быстрее или в 2 раза быстрее, хотя бы на 10% быстрее? Нет. Лошадь-победительница быстрее только на одну морду. Точно так же владение нужной информацией, полученной в нужное время и в нужном месте, позволит вам внести необычный вклад в сложившуюся ситуацию и радикально изменить ее. Часто одна единственная идея или озарение в состоянии изменить всю вашу жизнь или даже карьеру. Избегайте ловушки умника. Сегодня самые успешные люди постоянно вкладываются в обучение и расширение своей базы данных, своих интеллектуальных активов. Они открыты для новых идей и новых подходов. Многие, особенно это относится к выпускникам вузов, совершают серьезную ошибку. В какой-то момент они приходят к выводу, что на данный момент знают все о конкретном предмете, и больше им ничему не нужно учиться. Такой феномен называется ловушкой умника, капканом для плохого исполнителя, бессознательного и некомпетентного. Подобные люди обычно не знают еще очень многого, но понятия не имеют о глубине своей невежественности. Им нельзя ничем помочь, потому что они закрыты для новой информации. Вот почему первым шагом к мудрости является понимание, насколько вы невежественны и как мало на самом деле знаете. Не поддавайтесь впечатлению. Я побывал во многих странах и познакомился с сотнями высокоинтеллектуальных и успешных людей. Я разговаривал со многими миллионерами, мультимиллионерами и даже миллиардерами. Я работал на самом высоком правительственном уровне с умнейшими мужчинами и женщинами, которые когда-либо жили на Земле. И единственное, что объединяет этих людей, они никогда не хвалятся собственным интеллектом. На самом деле, чем умнее они становятся, тем скромнее они себя ведут и тем меньше считают себя экспертами в своей области». Более 700 лет назад английский философ Роджер Бэкон считался последним ученым-универсалистом. Считалось, что он находится в курсе всех передовых течений и научных открытий. В свое время он знал почти все, что можно было только узнать по различным предметам, которые преподавались в академических кругах. Конечно, в то время объем доступных данных был весьма ограничен, так как книг существовало очень мало, так же как ученых, философов и исследователей, пишущих и преподающих людей. Знания растут в геометрической прогрессии. Однако сегодня уже ясно, что ни один человек не может знать все даже об одном небольшом предмете. Просто посмотрите на современную медицину. Есть великие умы, которые на протяжении всей жизни изучают, например, только строение и функции внутреннего уха, трахеи или какого-то другого конкретного органа. И хотя эти высокоинтеллектуальные и преданные своему делу профессионалы специализируются лишь на одной части тела, Они никогда не узнают всего, относящегося к их области исследования. Иногда я спрашиваю аудиторию, есть ли в зале доктор-всезнайка. Конечно, никто не поднимет руку. Затем я продолжаю объяснять, что я подразумеваю под личностью такого рода. Всезнайка – это человек, уверенный в том, будто знает все, что нужно в своем предмете. Как определить, являетесь ли вы всезнайкой? Очень просто. Вы становитесь таким, когда перестаёте учиться и расти в своей области специализации. Вы бросаете читать, слушать аудиопрограммы и посещать курсы повышения квалификации. Сам факт того, что вы перестали регулярно искать новые знания в своей области, означает, что вы неосознанно случайно попали в интеллектуальную ловушку. И это свойственно всем посредственным работникам. Вы невольно становитесь всезнайкой, когда перестаете учиться и расти. Ответы меняются. Альберт Эйнштейн возвращался в свой кабинет после проведения теста продвинутого уровня у студентов выпускного курса физического факультета Принстонского университета, когда один из его ассистентов спросил, «Доктор Эйнштейн, разве не тот же самый экзамен мы сдавали у вас в прошлом году?» Эйнштейн кивнул, «Да, так и есть». «Это тот же экзамен, что я вам давал в прошлом году». Ассистент-выпускник собрал все свое мужество, чтобы спросить великого физика, лауреата Нобелевской премии. «Но, доктор Эйнштейн, для чего вы даете нам один и тот же тест два года подряд?» «Просто за последний год ответы изменились», — ответил Эйнштейн невозмутимо. «Источник инноваций». «Точно так же ответы на поставленные ранее вопросы меняются и сегодня, только с еще большей скоростью». Это касается и вашей сферы занятости, в которой также все меняется по мере того, как вы сидите там и ничего не делаете. То, что считалось истиной год назад, может оказаться ошибкой сегодня, а то, что верно сегодня, может устареть через год. Единственный способ оставаться уверенным в том, что вы держите планку – постоянно приобретать новые знания и знакомиться с инновациями, чтобы сравнить полученные данные с тем, что имеете сегодня. Питер Друкер в книге «Инновации и предпринимательство» пишет, что наибольшие прорывы в бизнесе происходят в результате либо неожиданного успеха, либо неожиданной неудачи. Когда в какой-либо области происходит нечто невероятное и внезапное, обыкновенный человек воспринимает это как случайное событие или неудачу. Однако грамотный и мудрый специалист изучает полученный результат, словно он является показателем стойкой тенденции или признаком фундаментального изменения в природе вещей. Когда эксперимент по выращиванию бактерий провалился, потому что споры плесени случайно распространились по всей лаборатории и осели на чашечке Петри, убив живущие там микроорганизмы, Лаборанты хотели ее выбросить, однако бактериолог Александр Флеминг заинтересовался плесенью, которая оказалась настолько мощной, что смогла уничтожить обитавших там болезнетворных микробов. Его исследования привели к открытию и созданию пенициллина, лекарства, спасшего миллионы жизней во время Второй мировой войны. И это принесло врачу рыцарское звание и Нобелевскую премию. «Держите свой разум открытым». В 1975 году компания IBM поручила группе консультантов изучить коммерческую выгоду от продаж персональных компьютеров в случае выпуска их на рынок. Эксперты пришли к выводу, что такие машины будут пользоваться спросом лишь у ограниченного числа людей по всему миру, около нескольких сотен. Основываясь на этой информации, IBM сосредоточила свои усилия на выпуске мейнфреймов. Она уже была мировым лидером в этой области и проигнорировала рынок персональных компьютеров, отдав тем самым карт-бланш на развитие отрасли маленькой начинающей компании в Купертино, штат Калифорния, под названием Apple Computer. Когда компьютеры Apple вышли на рынок и начали продаваться сотнями, а затем тысячами, в IBM быстро осознали свою ошибку. Компания пересмотрела отношение к персональным машинам и решила занять свою нишу на рынке вычислительной техники для частных нужд. И у нее получилось это сделать. IBM выпустила компьютер, который в течение четырех лет занимал более 50% мирового рынка портативного оборудования. Следите за тенденциями. Но в IBM не заметили серьезную тенденцию использования машин все меньшего размера. Игнорируя свой первоначальный успех в области персональных компьютеров, компания продолжила разработку и продажу мейнфреймов, в то время как на рынке персональных компьютеров появилось все больше конкурентов. И в конечном итоге IBM вытеснились позиции мирового лидера. IBM не смогла понять, что ее успех в захвате 50% рынка персональных компьютеров свидетельствует о стойкой и сильной тенденции в этой сфере, которая изменит весь мир. Сегодня IBM изо всех сил пытается наверстать упущенное, конкурируя с такими гигантами, как Dell, Hewlett-Packard, Toshiba и другими брендами. Но поскольку IBM упустила тенденцию, маловероятно, что она когда-либо восстановит свои позиции. Думайте о будущем. Держите ушки на макушке и следите за трендами. Сегодня вокруг происходит больше изменений, чем когда бы то ни было. Любое из них может свидетельствовать о тенденции, которая приведет вас к удаче и успеху. Будьте все время на чеку и внимательно отслеживайте все изменения. Ничто не остается постоянным на протяжении долгого времени. Все наилучшие возможности создаются только когда вы применяете свои знания и умственные способности для создания новых продуктов и услуг на будущее. Все, что вам необходимо, дабы сколотить приличное состояние, стопроцентно новая идея. Вы должны разработать инновационную идею в сфере продуктов или услуг, которая позволит производить что-то немного лучше, быстрее и дешевле, чем уже предлагает рынок. Благодаря этому вы сможете быстро подняться на первые строчки рейтинга. Многие крупные состояния, которые сколачивают сегодня в Соединенных Штатах и во всем мире, создаются людьми, начинавшими с нуля – Однажды кому-нибудь в голову приходит прорывная идея, которая производит революцию в определенной отрасли или коренным образом преобразовывает ее. Что это может быть за инновация, применительно к сфере вашей занятости? Два фактора, которые сдерживают вас. Есть два основных фактора, которые мешают вам использовать свой естественный интеллект по полной – психосклероз и гомеостаз. Психосклероз иначе называют привычкой «закоснелых отношений». Он характерен для одного особого типа людей, мышление которых отличается крайней ригидностью, статичностью и негибкостью. Такой человек вырабатывает стойкое отношение к определенной личности или предмету, а затем сопротивляется любой попытке изменить его мнение. Такой подход также часто называют механистическим способом мышления. Вы наверняка знаете людей, страдающих от подобного недуга. Противоположный способ мышления подразумевает более открытый и гибкий подход. Он называется адаптивным мировоззрением. Адаптивные люди, открыты для получения новой информации, любопытны и заинтересованы в новых идеях и разработках. Их больше интересует вопрос, как правильно, а не кто прав. Они готовы отказаться от старого подхода, если вдруг выяснится, что новый имеет больше достоинств. Они сильнее обеспокоены тем, чтобы свежая идея работала на решение проблем или достижение целей, их не интересует собственная правота или неправота. Три качества гения. Гении интересовали ученых на протяжении всей истории человечества. Один из самых замечательных выводов, к которому пришли эксперты, заключается в том, что гении не обязательно являются индивидами с необычайно высоким IQ. Часто это обычные личности, которые используют свой интеллект более эффективно, чем остальные и даже более умные люди. То есть каждый из вас может функционировать на уровне гения, если научиться мыслить определенным способом. Все гении имеют три общие характеристики, каждую из которых вы можете развить у себя и сделать регулярным элементом своего мышления. Во-первых, у гения разум всегда открыт для новой информации. Они любопытны, задают вопросы, гибкие и готовы рассмотреть широкий спектр возможностей, чтобы решать любые вопросы или проблемы. Склад ума гения адаптивен, способен приспосабливаться и подобен открытой двери, которая позволяет идеям проникать в любом направлении и из любого источника. Таков стиль мышления гения, и вы тоже можете его освоить, если будете практиковаться. Во-вторых, гении используют систематический подход для решения проблем. Они не бросаются на задачу, очертя голову, как собака на проезжающую машину. Наоборот, они подходят к любой трудной ситуации, задавая заранее подобранные имеющие определенную структуру вопросы в логическом порядке, например, когда решают математическую задачу. В-третьих, гении, подходя к решению проблем, уже имеют набор готовых вопросов. Вопросы, открывающие разум. Сначала гении спрашивают, в чем именно заключается проблема и почему эта проблема должна быть решена в первую очередь. Затем, каким было бы идеальное решение проблемы и что мешает нам выработать такое решение. Они спрашивают, почему возникла такая ситуация, как это случилось, чем она вызвана, где и когда впервые произошло это событие, кто имеет к нему отношение, какими способами мы можем решить проблему, Какое решение из всех возможных кажется наиболее приемлемым, учитывая все обстоятельства? Уже сам процесс постановки вопросов открывает разум и расширяет возможности, повышает творческий потенциал и стимулирует воображение. Вопросы позволяют вам более эффективно обдумать проблему и в конечном итоге выбрать оптимальное решение. Поспешные выводы. Люди с механистическим мышлением склонны делать поспешные выводы. Они видят проблему и немедленно начинают ее решать. Когда два события происходят друг за другом, то предполагается, что первое является причиной второго. Они путают корреляцию с причинно-следственной связью. Едва приняв решение, они начинают искать доказательства, подтверждающие сделанный вывод. Их эго должно быть удовлетворено, поэтому они неохотно меняют свое мнение». По-видимому, существует прямая зависимость между количеством генерируемых идей и подходов, разрабатываемых для решения проблемы и вероятностью придумать наилучшую идею, которая решит затруднение самым оптимальным образом. Поэтому вы должны дисциплинировать себя, чтобы не поддаться искушению сделать поспешный вывод или суждение. Действуйте медленнее, как гений, продолжайте задавать вопросы и держите свой разум открытым для новых идей. Творчество – ваше право с рождения. Хотите узнать одну простую истину? Вот она. Вы – существо, генерирующее идеи. Творчество является неотъемлемым даром каждого человека с рождения. Вы высокоинтеллектуальны и непрерывно продуцируете поток великолепных идей, которые можете применять для реализации своего творческого потенциала, достижения поставленных целей и улучшения качества жизни. Даже если вы не пользовались своими творческими способностями в течение длительного времени, как и большинство людей, вы в силах расшевелить их. Это как размешать ложкой сахара, опустившейся на дно стакана. Стимулируйте свой разум, используя различные методы, о которых мы поговорим в следующей главе. Существует закон вероятностей, который применим к творческому мышлению и возможностям вашего разума. Он гласит, чем большим количеством идей вы бомбардируете свой разум, тем больше вероятность того, что вы наткнётесь на правильную мысль именно тогда, когда это будет необходимо. Самые успешные люди постоянно знакомятся с новыми идеями, черпая их из самых разных источников. Неудачники, напротив, упрямо держатся за одни и те же старые мысли, почти не включая своё воображение и не применяя творческого подхода. Ищите идеи повсюду. Во время семинара или лекции специалиста, который делится со слушателями актуальными идеями из той или иной области, с вами наверняка случались озарения. Вы можете их использовать для улучшения ряда аспектов своей жизни – Существование многих людей полностью изменилось благодаря посещению одной единственной лекции, прочитанной умным человеком, раскрывшим им глаза на одну единственную вещь, и приобретенное знание стало ключом к построению нового будущего. Представьте, что могло бы произойти, если бы вы регулярно посещали развивающие курсы, семинары и лекции различных специалистов. Вы бы постоянно подпитывали свой разум новыми идеями, которые держали бы его на чеку, а также поддерживали бы поток творческих мыслей. Творческие люди постоянно читают и не только специальную литературу по какой-либо конкретной отрасли, но и знакомятся с новинками в других областях. Они предпочитают в основном нехудожественные книги, подписываются на различные журналы и газеты, в которых постоянно просматривают оглавления и критические статьи. Всегда читайте с ручкой или маркером в руке. Еще лучше научитесь читать быстро, чтобы воспринимать материал со скоростью тысячи слов в минуту и быстрее. Скорочтение – такой же навык, как и езда на велосипеде, которому любой может научиться за несколько часов практики. Благодаря ему вы сможете обрабатывать больше информации, чем когда-либо. Общайтесь с нужными людьми. Эффективные люди имеют привычку общаться с другими позитивными творческими личностями. Они постоянно делятся идеями и опытом, учатся друг у друга, обмениваются полезными ссылками. Они рекомендуют книги, которые прочитали, и аудиопрограммы, которые прослушали. Их друзья платят им тем же самым. Иногда одна хорошая идея, услышанная от хорошего знакомого, может изменить весь ход вашей жизни. Глупая последовательность. Второй важный фактор, сдерживающий людей гомеостаз или стремление к постоянству, то есть сильное желание оставаться последовательным и соответствовать тому, что вы делали и говорили в прошлом. Ральф Уолда Эмерсон написал в эссе Уверенность в себе. Глупая последовательность это хобгоблин для посредственного ума. Примечание. Хобгоблин в английском фольклоре маленький волосатый человек, близкий родственник домового. Хоп, гоблины любят проказы и розыгрыши. Они могут быть озорными, пугающими и даже опасными. Он имел в виду естественную склонность людей оставаться в рамках прошлых мнений, убеждений и моделей поведения. Подобное упорство блокирует почти все потенциальные возможности для роста в будущем». Чтобы противостоять тенденции гомеостазу, будьте готовы отказаться от старых мнений и взглядов, если кто-нибудь вдруг сможет доказать вам, что существуют новые лучшие идеи. Один из способов избежать ментальной ловушки под названием гомеостаз – готовность признать свою неправоту. Признак продвинутого человека в эпоху быстрых перемен – всегда оставаться открытым для всего нового и учитывать возможности, что самые сокровенные идеи могут оказаться неверными. Такой подход требует огромного мужества и зрелости, но зато он стимулирует больше идей и озарений. Неправильные решения По данным Американской ассоциации менеджмента, по крайней мере 70% принятых вами решений со временем окажутся ошибочными. Эта цифра является усредненным показателем. Некоторые люди ошибаются еще чаще. Можно сказать, что 7 из 10 решений, которые вы принимаете в отношении своей жизни и работы, окажутся неправильными в долгосрочной перспективе. И тут возникает резонный вопрос. Если 70% решений, которые принимают менеджеры и руководители, оказываются ошибочными, как вообще все в мире может функционировать? Ответ прост. Люди наверху, те, кто поднимается до руководящего уровня в любой организации, постоянно готовы сокращать свои потери. Они готовы в любой момент признать свои ошибки и исправить ситуацию, а не упорствовать до тех пор, пока та не ухудшится до предела. К сожалению, подавляющее большинство преданы старым решениям, и однажды приняв их, неохотно от них отказываются, даже если все факты против. «Не позволяйте подобному случиться с вами», Лучше будьте в числе первых, кто готов признать, что принятое решение или сделанный вывод ошибочны, так как опровергнуты впоследствии новой информацией. Будьте готовы отказаться от старого решения и принять новое или выработать новую модель поведения в изменившихся обстоятельствах. Гибкость придает силы. По данным Института Менингера, самое важное качество, которое вам понадобится для достижения успеха в 21 веке – это гибкость, особенно в части мышления. Быть гибким означает готовность меняться и пробовать что-то новое, в частности, обладать способностью постоянно отказываться от старых устаревших идей в пользу новых, более эффективных. Многие люди тратят уйму времени на споры, рационализацию и оправдание своего поведения. Они полны решимости делать все по-старому, даже когда совершенно ясно, что прежний способ больше не работает. Как избежать столь губительной тенденции? Просто проявлять гибкость и маневренность, особенно когда вы твердо убеждены в своей правоте. Чудо личностного развития. Один из величайших поворотных моментов в моей жизни наступил, когда, будучи молодым человеком лет двадцати с небольшим, я открыл для себя чудо личностного развития. С того момента моя жизнь изменилась навсегда. Я узнал, что благодаря ему вы действительно можете достичь всего самостоятельно. Я понял, осваивая то, чему нужно научиться для достижения поставленных перед собой целей, вы устраняете все ограничения, стоящие у вас на пути, поэтому вскоре сможете делать и иметь что угодно и стать кем угодно. Истина заключается в том, что будущее принадлежит компетентным людям». Даже потеряв все свои деньги однажды, пока сохраняете способность мыслить и рассуждать, вы можете начать все сначала, наверстать упущенное и даже превзойти прошлые достижения. Будущее принадлежит тем, кто лучше информирован и знает больше всех остальных, а не тем, у кого больше чего-либо по сравнению с другими. Быстрое устаревание. Объем знаний и информации в любой отрасли удваивается каждые 2-3 года. Какой бы богатой информационной базой вы ни обладали, она быстро устаревает. Вы должны постоянно пополнять багаж знаний, новой информацией и идеями, просто чтобы оставаться на плаву. К счастью, существует простая программа из трех этапов, которую вы можете реализовать, чтобы оказаться впереди всех. Я использовал ее сам и обучил ей несколько тысяч человек. У меня есть несколько папок, где хранятся письма от людей, чьи жизни изменились благодаря такой программе. Три столпа, обеспечивающие непрерывное личностное и профессиональное развитие. Регулярное чтение, прослушивание обучающих аудиопрограмм и образование. Читайте каждый день. Чтобы оставаться на высших позициях среди профессионалов своей отрасли, читайте не менее одного часа в день книги по специальности, подчеркивая важные места и делая полезные заметки. Если вы посвящаете какому-то делу меньше одного часа в день, вы подвергаете себя опасности. Конкуренты могут легко обойти вас. Мой друг Джим Рон советует, работайте над собой не менее усердно, чем над своей работой. Встав утром каждый день, читайте в течение 30-60 минут образовательную литературу, делая тщательные пометки, которые потом регулярно просматривайте. Размышляйте над тем, чему научились, и прикидывайте, как можно применить новые идеи в повседневной жизни». Используйте силу воображения, чтобы представить себе, как вы используете новую информацию тем или иным способом. Такой подход к штудированию специальной литературы значительно ускорит темп изучения и запоминания новых идей и увеличит вероятность того, что вы воспользуетесь ими при первой же возможности. Если вы читаете всего один час в день, при такой скорости ваш темп составит примерно одну книгу в неделю. А в год это около 50 книг. За 10 лет 500. Вскоре вам наверняка понадобится новый дом большего размера только для хранения вашей личной библиотеки. Но к тому времени вы наверняка сможете себе это позволить. Создайте для себя преимущества. По данным Американской ассоциации книготорговцев, за последние пять лет 70% взрослых американцев ни разу не зашли в книжный магазин. Средний американец читает менее одной книги в год. 58% взрослых жителей США, получив аттестат о среднем образовании, ни разу не прочитали ни одной книги от корки до корки. Между тем, век информации, если вы не читаете непрерывно, вам грозит серьезная опасность устареть. Однако, если вы будете проводить за чтением хотя бы час в день и прочитывать по одной книге в неделю, то каждый год вы сможете получать степень доктора философии в своей области». Вы станете одним из самых умных, хорошо информированных и продуктивных представителей в сфере вашего бизнеса. Бить в барабан. Несколько лет назад у меня был хороший друг, который очень мало читал. Он не верил, что книги могут повлиять на его жизнь и уровень дохода. Он отвык от чтения после окончания средней школы. Он спорил со мной, доказывая, что читать совсем не обязательно. Тем временем он изо всех сил старался заработать на достойную жизнь, но постоянно испытывал разочарование. Он постоянно проигрывал более информированным конкурентам, а его бизнес находился в упадке. В течение почти трех лет я не давал ему покоя, уговаривая читать каждый день понемногу. Наконец он сдался и начал открывать книгу каждое утро всего на несколько минут. Он был поражен тем, насколько полезным оказалось это занятие и насколько более осведомленным он выглядит, беседуя со своими клиентами. Вскоре он начал читать регулярно, как я и рекомендовал, по часу в день, по одной книге в неделю, и в течение года его доход удвоился. Через два года его заработок снова вырос в два раза. Сегодня он является одним из самых высокооплачиваемых профессионалов в своей отрасли и с гордостью говорит мне каждый раз, когда я его вижу, что очень редко встречает клиента, который так же хорошо разбирается в его бизнесе, как он. И чем больше он читает, тем более компетентным и уверенным в себе он становится. Чтобы зарабатывать больше, нужно узнавать больше. Правило такое, чтобы больше зарабатывать, вы должны больше учиться. Вы не сможете совершенствоваться в своей области быстрее, чем сегодня, если не изучаете и не практикуете что-то новое. И чем больше усилий вы прилагаете, тем быстрее развиваетесь. Второй инструмент личностного и профессионального развития – курс обучающих аудиопрограмм. Если по роду деятельности вам приходится много путешествовать, значит вы проводите в машине большое количество часов в год. Используя время, проведенное за рулем, для обучения за 3-6 месяцев, у вас накопится примерно 40 часов дополнительного образования, пока вы будете просто переезжать с места на место. Я встречал бесчисленное множество людей, которые удвоили, утроили или даже вчетверо увеличили свои доходы, просто прослушивая в дороге обучающие аудиопрограммы. Пройдите все обучающие курсы, которые только сможете отыскать». Третий ключ к непрерывному обучению и раскрытию умственного потенциала – всевозможные курсы повышения квалификации и стажировки. Если какая-то учебная программа реализуется в публичном пространстве, она уже доказала свою высокую эффективность. Человек, представляющий программу, вероятно, приобрел многолетний опыт и, возможно, потратил сотни часов на составление курса, который вы можете пройти за один день и даже за несколько часов». Иногда получается сэкономить недели, месяцы и даже годы напряженного труда, посетив семинар эксперта, который объяснит самые современные способы, помогающие выполнить вашу работу быстрее и проще. Объединив три элемента – регулярное чтение, прослушивание обучающих аудиопрограмм и непрерывное самообразование – вы получите взрывную комбинацию качеств и навыков, которая даст вам импульс для стремительного скачка вперед, который вряд ли удастся без всего ранее перечисленного. Знание – сила. Как упоминалось ранее, Фрэнсис Бэкон сказал «знание – сила». Это верно лишь отчасти. На самом деле, только знание, которое применимо в практических целях для кого-то другого, является силой. Библиотеки полны знаний, которые никому не приносят пользы. Чтобы сделать свой образ мышления более позитивным и конструктивным, вы должны постоянно подпитывать разум новыми идеями. Будьте в курсе всех событий, происходящих в вашей сфере занятости. Регулярно общайтесь с другими ведущими специалистами. Постоянно находите способы выполнять свою работу лучше, быстрее, дешевле и проще. Ищите пути, чтобы лучше обслуживать своих клиентов и заказчиков. Держитесь на передовом фронте вашей отрасли, чтобы быть и оставаться одним из самых ценных специалистов. Неограниченное мышление. В век информации, знания – это все. И объем знаний, которые вы можете собрать и применить, ограничен только вашими личными амбициями. На самом деле нет никаких пределов в том, чего вы способны достичь, за исключением тех, которые вы устанавливаете для себя сами. Чем больше вы учитесь, тем больше зарабатываете. Чем более осведомленными вы становитесь в своей области, тем с большим мужеством и уверенностью применяете полученные навыки на практике, а ваша самооценка и ощущение личной силы увеличиваются. И тогда вас практически невозможно остановить, чем бы вы ни занимались». Практические упражнения. Первое. Начните сегодня же собирать личную библиотеку из книг, относящихся к вашей профессии. Читайте по 30-60 минут каждый день, подчеркивайте нужные места и делайте заметки. Второе. Проанализируйте свои недавние неожиданные успехи и неудачи, с которыми вам пришлось столкнуться по ходу ведения бизнеса. Не указывают ли они на тенденцию, которой можно воспользоваться? Третье. Подходите к каждой проблеме системно. Представьте, что решение в точности противоположно тому, которое вы приняли ранее. Четвертое. Постоянно открывайте свой разум новым идеям и точкам зрения. Задавайте как можно больше вопросов. Подумайте о возможности ошибки или неправоты. Пятое. Слушайте образовательные аудиопрограммы, находясь за рулем. Превратите свой автомобиль в передвижной класс в университет на колесах. Шестое. Выберите область, в которой опыт помогает продвинуться в карьере. Разработайте план обучения и изучите все, что только можно по этой тематике. Будьте лучшим в том, что вы делаете. Седьмое. Общайтесь только с позитивными, оптимистичными, творческими, счастливыми людьми, которые знают, куда они идут по жизни. Опережайте победителей, если хотите стать одним из них.